а тьму — ночью. И был вечер, и было утро, день — один. Книга Бытие. Первая глава. С третьего по пятый стих. Как хорошо, что Бог сотворил день и ночь. Он знал, что после беспокойного дня — Люди нуждаются в отдыхе. Глазам нужен покой, руки и ноги должны отдохнуть, потому что они очень устали от игры и работы. Когда солнышко скрывается за горизонтом, появляются на небе луна и звезды. Они излучают мягкий свет, так что мы можем хорошо отдохнуть и выспаться. Последние солнечные лучи исчезают за горами, а в лесу уже почти совсем темно. Тихий летний вечер. Усталым людям слышится, как будто небо поет, для них вечернюю песенку. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель, верный мой». И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу, сон, душе, покой. Когда мама, папа и дети пошли домой, в лесу уже совсем стемнело. Тут и там, между деревьями, мерцали маленькие огоньки. Что это, папа? спрашивает маленький мальчик. Это светлячки, говорит отец, крепко держа мальчика за руку. А если они наткнутся на меня, мне не будет больно? Они не обожгут меня? Нет, сынок, отвечает отец. У этих маленьких жучков светящиеся брюшка. Днём, когда светит солнце, этого не видно, а ночью, когда вокруг всё темно, их маленький огонёк Далеко виден. Вечером мама молится со всеми детьми. Благодарность Тебе, великий Бог, что Ты сотворил и день, и ночь. Мы нуждаемся в отдыхе. Ты всегда с нами, Иисус, ночью или днем, и нам не нужно бояться, так как Ты сказал, что Ты будешь с нами всегда, до скончания века.